Глава 4. Значит, вы серьёзно думали, что справитесь? Я ходил взад-вперёд, разглядывая гигантскую развороченную тушу. Это у вас отвага или такие слабоумие? Японцы просто разлеглись рядом и вопросительно хлопали глазками. Заметите это смог лишь потому, что недавно прокачал восприятие. Иначе остроты зрения попросту бы не хватило. Ведь действительно, языковой барьер во всей красе. Они меня банально не понимают. Плюс им довольно холодно. Ребята явно не привыкли к 20 градусным морозам прямо посреди лета. Тем более, что тут и зимой таких не бывает. Лежат, трясутся, зубы стучат. Особенно это хорошо слышно из-под глухого шлема бронированного воина. Его дрожь сопровождается звенящими звуками, что не может не бесить. «Эх...» Я снова помотал головой, поняв, что мне сейчас придётся либо лезть кому-то из них в голову, либо пользоваться чатом. Первый вариант сомнительный, ведь я знаю, какими японцы бывают извращенцами, понахватаясь ещё всякой дряни. «Касп, слушай, а ты на местном говорить, если что, умеешь?» Сообщение ушло Эйви, мне же оставалось только ждать. Награда, выпавшая из монстра, уже давно огреет мой инвентарь, а его кристалл пока может подождать. Не хотелось бы, чтобы такая туша попросту растворилась. Мне с неё ещё есть чего поковырять. Эва, Касп, это ты там громыхал? Что случилось? Вот же. И ведь на мой вопрос даже не ответила, сразу зовцы своими Что у них в головах творится, интересно? Касп, впрочем, неважно. Переместись повыше и посмотри в сторону моря. Как заметишь на берегу крабика, прыгай прямо к нему, я как раз тут. Снова потянулись минуты ожидания. Где-то вдали послышался приглушённый щелчок, говорящий об удачном перемещении девушки. Ещё секунд десять, чтобы найти взглядом крабика, и... Эва. «Что? Крабик, блядь?» Не вижу смысла отвечать на подобные вопросы. Ведь это и есть крабик. Большая правда, но крабиком он от этого быть не перестал. Вскоре пространство рядом со мной пошло трещинами, из яркой вспышки вывалилась моя подруга. Судя по глазам, поверженный мною монстр произвел на нее неизгладимое впечатление. Ждает, пока он придет в себя, мне надоело, так что сразу перешел к делу. — Скажи им, чтобы показали, где их лагерь. А то молчат, черти рта не открывают, — махнул я рукой в сторону сбившихся в кучку самураев. — Хочешь, плетку дам? Но вот только она мне не особо помогла. — Ты спрашивал об их лагере при помощи плетки? — воскликнула Эва. — Еще удивляешься, что они ничего не рассказали? — Я что, по-твоему, совсем дурак? Обиженно удивился я. Спрашивал я их при помощи чата и устной речи. При помощи плётки я их бил. Как оказалось, по-японски Эва не говорит. А вот в чате строчит только в путь, куда быстрее устной речи. Я же пока так не приноровился. Но и общаться мне с людьми приходится не так часто. К счастью. Пока они знакомились, я решил снова осмотреть поверженного монстра на предмет полезностей. Невольно вспомнился процесс убийства этой твари. Японцы ждали рыбку поменьше. Видно, что на подобную рыбалку ходят они регулярно, вот только не повезло им именно сегодня. И несказанно повезло, что рядом оказался я. Как только краб вырвался на сушу, эти идиоты вместо того, чтобы бежать без оглядки, решили устроить показательную сыпуку. Или харакири, не знаю точно, как у них называется, откровенное самоубийство, причем одновременно группой лиц. Краб вылез на берег, цепился в остатки трупа и хотел было вернуться в свою стихию, но один из дебилов пальнул в монстра из грапуна. Зазубленный кол каким-то образом вцепился в прочную хитиновую броню, а трос натянулся, словно струна, при этом намертво прикрепившись к земле. Следом за придурком пальнули и остальные, приковав бедного краба к берегу, и ему не оставалось ничего иного, как пойти в атаку. Бой продлился недолго, ведь мощные клешни без стырда разрезали сначала путы, а потом чуть не прикончили облаченного в латы мужика. Единственное, что мне понравилось, так это атака мага. Он собрал вокруг себя искрящийся множеством разрядов туман, сконцентрировал его перед собой и запустил яркий луч, ударив им прямо в брюхо монстра. Жёсткий панцирь от такого попадания пошёл трещинами, но этого всё равно оказалось мало, чтобы прикончить, тварь. А вот на то, чтобы разозлить, вполне. И потому взбешённый краб начал менять ландшафт прибрежной линии в попытках достать убегающих людишек. На самом деле, некоторое время я не решался вступить в бой, ведь интересно было, как долго продержатся японцы. И, к моему удивлению, минут десять они вполне неплохо справлялись со своей главной задачей. Убегали. Причём аккурат в сторону города. Мастерски прятались, уклоняясь от всех атак, но в какой-то момент всё равно забрели в тупик. Точнее, краб сам создал этот тупик, рыгнув с зелёной жижей на расстоянии метров в тридцать. Лужа сразу растеклась и зашипела, отрезая бедолагам все пути к отступлению. Почему краб не стал рыгать у самих людей? Скорее всего, был голодным и не хотел портить мясо. ведь от подобного плевка вся еда превратилась бы в зловонную жижу. «Видимо, миссия краб — гурман». Собственно, поэтому люди и смогли выжить. Вспомнив о том, что я так и не узнал, где расположился их лагерь, сразу решил вступить в схватку. Продлилась она недолго, ведь существо хладнокровное, и на пониженные температуры реагирует остро. А ещё краб хоть и довольно тупой, но всё равно зачатки разума в нём присутствовали, что и сыграло с ним злую шутку. Я активировал сразу все свои ауры, сконцентрировал выкачивание энергии и стал летать за убегающим в панике монстром. Тот хотел вернуться под воду, вот только ещё на полпути начал замедляться, и с каждым метром его шаги становились всё более замедленными. Я даже пару раз его стукнул, прямо в то место, когда недавно ударил луч мага. Пусть регенерация уже начала закрывать расплавленную и покорёженную броню, но слабое место найти всё же удалось. Первый удар заставил тварь размахивать крышнями и обливать всё вокруг кислотой. Спокойно дождавшись, когда мутант закончит свою пляску, снова ударил в ту же точку. На этот раз увеличил массу гасила. Так что стальной шар всё же смог заставить твёрдый хитин снова разойтись трещиной. Собственно, туда и отправилась заранее подготовленная мина. Для этого пришлось материализоваться прямо на шершавой спине монстра и по локоть испачкать руку. Но оно того стоило. Боюсь представить, что там произошло под панцирем, но в момент взрыва всё вокруг оросило сочным и подмороженным бульоном из внутренности краба. Не сделав больше ни единого шага, мутант попросту обмяк и с грохтом рухнул на землю. Да, ещё бы пара-тройка метров, и можно было бы попробовать, как я перемещаюсь под водой. Идея весьма интересная, надо сказать. Ведь кто знает, что сейчас творится на дне океана. В самых глубоких впадинах, да и попросту в толще воды. Впрочем, пока что насрать. Сейчас мне интересно, что находится внутри краба, и где его самое нежное мясо. Кроме вышеперечисленного, больше ничего ценного обнаружить не удалось, разве что на память решил забрать себе клешню. Повешу потом в ратуши и буду хвастаться перед всеми. Теперь можно смело взять кристалл, но первым делом стоит поговорить с охотниками на чудовищ. Тем более, они так хотели отобрать у меня тело краба, что пришлось достать из инвентаря плётку и активировать ауру холода. Теперь вот сидят, что-то приуныли, расстроились. Я ведь у них ещё и оружие забрал, а также не поленился обчистить инвентарии. Ценно там не сказать, чтобы много, но лучше заранее избавиться от возможных сюрпризов. «Ну, чё говорят?» — подошёл я к Эбби. «Если ничего, то есть плётка». «Не надо плётку. Они хотели добыть крабовое мяса а ты отобрал», — возмутилась она и укоризненно на меня посмотрела. «Охренеть! Белые, пушистые, узкоглазые ребятки! Пришел злой дядя Касп и отобрал у бедняжек еду. Ну-ну!» «Они уверены?» — в моих руках появился молот. «Гасила бы не произвело нужного эффекта, ведь его практически не видно. Да и в материальном состоянии, не напасешься!» Японцы прямо на ходу начали переобуваться и менять свои показания, так что вскоре Эва прожигала злобным взглядом уже их. Вот какой смысл было врать? Очевидно же, что поверят мне. Даже если я скажу, что японцы на самом деле пытались сношаться с этим крабом. Причём звучит-то действительно правдоподобно. Ладно, пусть берут, что им надо из этого краба, и показывают свой лагерь. Махнул я рукой, поняв, что проблем с ними больше не будет. все же, если иногда проходиться по людям аурой страха, они постепенно становятся шёлковыми и послушными. Эва передала при помощи чата мои слова, И бойцы, не веря своим глазам, поскакивали со своих мест. Некоторое время они сбивчиво бормотали и фальшиво кланялись но после моего окрика все же ускорились. Для разделки пришлось выдать им оружие. Все же мне эта группа мало чего сможет сделать, даже если очень захотят и соберутся с силами. Восстановиться им никто в любом случае не даст, так что проблем точно не будет. Хотя, судя по тому, как они поглядывают на девушку, за ними следует присматривать. Того гляди, страх потеряют, могут и поприставать. Но она девочка взрослая, телепортирует на пару метров под землю, если что. Ну или я помогу, мне не трудно». В остальном же японцы накинулись на поверженного монстра, словно свора псов на брошенную сосиску. Тут же от ударов мечами и дубиной захрустел хитин, послышалось чапкающие звуки, а люди всё это время тихо переговаривались между собой. По итогу, через полчаса, краба разобрали на запчасти. Внушительная их часть влезла в интуари бойцов, но что-то им всё же пришлось нести и на руках. Например, лапки. Весили они каждое килограмм по тридцать, и потому люди обязали их верёвками и заставили броневика тащить волоком. «А они не переживают, что мы увяжемся следом? Ну, вроде как можем напасть на лагерь и всё такое», — спросил я у Эвы, но та лишь пожала плечами. «Скорее всего, они уже давно вызвали по нашей душе подкрепление». Если это не так, значит, у них попросту больше нет бойцов. Но, сдаётся мне, сюрприз нас всё же ждёт. Уж слишком подозрительно они меж собой шептались. О своих опасениях поведал девушке, чтобы та сопровождала процессию, держась на безопасном расстоянии. В принципе, скакать с крыши на крышу для неё действительно хороший способ перемещения, если учитывать, что летучих тварей тут попросту не существует. Да и не сказал бы, что морские сильно докучают. Мы на берегу вот уже второй час, а оттуда, кроме краба, так никто и не вылез. Странно. Надо будет поковыряться в головах японцев и посмотреть последние новости из этих мест. Но для начала стоит захватить Стеллу. Люди взвалили на спины свою поклажу и побрели куда-то в город. Они настойчиво звали меня с собой, показывая свои желания жестами и даже пытаясь обращаться в чат. Но он стоит у меня на беззвучном режиме, и поэтому я сделал вид, что ничего не понимаю. Как-никак, но более двухсот непрочитанных сообщений заставят меня зависнуть минимум на полчаса, а это явно сейчас лишнее. Тем более, что мои новые друзья уж очень нервничают. Я завис в метрах в пяти над их головами, а они то и дело озираются, пытаясь вычислить моё месторасположение. До чего далеко ходить? Маг только и думает, что обо мне. Он сразу послал своим весточку, и нам на встречу выдвинулся отряд из нескольких десятков бойцов, а также парочка бригад рыбаков. должны появиться со стороны воды с минуты на минуту. Вот наивные. Общаются в общем чате вовсю и даже не стесняются. Так, а что мне нужно, чтобы захватить поселение? Мне нет смысла истреблять их полностью, ведь в таком случае я получу просто стеллу а не вассала. Потом придется искать дурака, который согласится установить и стать моим подчиненным, а это куча потраченного впустую времени. Убить главаря? Вполне можно. Но что, если его люди окажутся верными соратниками, и тогда опять же придётся перебить всех до последнего? Проблема. Уверен, есть какой-то механизм чуть более мирного захвата, но пока не подойду вплотную к их центру городка, не узнаю. А так, на данный момент, моей целью будет коснуться стелы поселения. Вскоре показались первые рыбаки. Некоторое время они старались незаметно следить за своими товарищами, аккуратно пробираясь параллельно нашей процессии. Точнее, следили они за мной, но вот обнаружить никак не могли. Поэтому и не спешили присоединяться к толпе. Кто я такой, чтобы заставлять честных людей скрываться в тени? «Мужики, вы выходите, тут никто не кусается!» Помахала я рукой, повернувшись в сторону нагромождения поверженной техники. Именно там и пряталась пятёрка свежих бойцов. «Да и крабу палочки помогите донести, а то ваш друг вон как вспотел!» Указал я на дребезжающую и пыхтящую консервную банку. Моё появление стало сигналом к атаке. Из укрытий тут же появились разъярённые японцы и с криками бросились в атаку. Появилось несколько вспышек атакующих навыков, но все они просвистели в нескольких метрах от меня. Всё же летать я теперь могу гораздо быстрее. Самое смешное, оружие у них теперь тоже по нулям. Совсем нет. Переносили его в инвентаре, полностью доверяясь системе в плане сохранности имущества. И потому теперь они оказались с голым задом. Ведь я попросту не мог не обчистить их закрома заранее, пока мы шли. Да и появляться бы не стал. также успел выкачить из них большую часть маны, так что эта атака была единственной. Больше тупо не хватит, нечего и пытаться. Так, раз всё удачно складывается, то почему бы не размять кости? Мои характеристики за последние дни выросли очень даже значительно. А проверить в бою их как-то не удавалось. Всё же в реальном сражении я использую исключительно каналы. А тут можно и побаловаться. «Бух!» Появившись прямо перед командиром группы, сразу нанёс ему мощный удар в челюсть. Перчатка, сплошь покрытая множеством защитных пластин, с хрустом врезалась в лицо противника, и тот сразу обмяк, опав на землю, словно жухлый осенний лист. А неплохо так, если учитывать, что мужик пусть и чуть ниже меня, но весит явно вдвое больше. Группы рыбаков у них практически не отличаются друг от друга. Командир — маг поддержки, танк... и три атакующих класса, способных наносить максимальный урон как на расстоянии, так и в ближнем бою. Выбор вполне логичный, и, скорее всего, это пошло еще из компьютерных игр. Вот только я удивился, что самый крупный член группы оказался попросту целителем или вроде того. Правда, ему как раз понадобятся его уже навыки, ведь челюсть явно сломалась. Следующим на пути попался бронированный воин. Он был значительно меньше и легче своего командира, даже несмотря на массивные латы. По итогу же разница в поединке была лишь в звуке удара. Сначала звук удара по ведру, а затем грохот ударящихся озим доспехов. На остальных также не ушло много сил и времени, разве что один из них всё же смог двинуть мне по лицу, за что схлопотал удар с ноги в живот. Согнутый пополам японец отлетел на пару метров и вошёл задом прямо в побитое лобовое стекло, стоящего позади седана. «Ммм, да, сил прибавилось, причём прилично». Раскидал бойцов ближнего боя, они, на минуточку, должны прокачивать именно физические характеристики. Но, видимо, с картошкой тут серьёзные проблемы, как и с прочей едой. Плюс уровни их оставляет желать лучшего. Самый сильный двадцать второго а бедолага лучники вовсе 11 -го. Его я не стал сильно бить, всё же убивать никого не планировал. А теперь стали и помогайте своим друзьям тащить хабар. Для страстки достал я плётку, и даже пару раз легонько прошёлся по ногам бедолаг. В себя они пришли довольно быстро. Первым очнулся командир-сумаист. Некоторое время он поныл, поохал, но затем по лицу пробежались яркие сполохи белого цвета, и челюсть его с хрустом встала на место. После этого он снова чуть не потерял сознание, но товарищи с кряхтением и хрустом в спинах все же смогли не дать ему упасть. Вскоре первые мои пленники объяснили своим друзьям, что пытаться напасть на меня было глупо, и что так больше делать нельзя. Точнее, не знаю, о чём они говорили, постоянно косясь в мою сторону, но искренне надеюсь, что я думаю верно. Хотя кого я обманываю? Теперь все они ждут, когда подтянется армия из города. По мою душу отправили вообще всех. И потому сражение предстоит красочное и тяжёлое. По крайней мере, так думают они. Вскоре мы отправились дальше. Подошла ещё одна группа рыбаков, но на них я не обратил никакого внимания. Пусть хоть все Японии собираются, мне-то что? Костя размял, свои физические данные проверил, так что больше нет смысла выюживаться. У меня одна цель, и надо достигнуть ее как можно быстрее. Спустя минут десять на горизонте показалась и основная армия. Бойцы заняли два здания по обеим сторонам улицы и вовсю готовились атаковать меня, как только я появлюсь. Причем к маскировке они подошли грамотно. на многих были надеты плащи невидимки, сделанные будто бы из шкуры медузы, если такая вообще существует. Несколько десятков лучников и кучка магов тихонько сидели за уцелевшими окнами и терпеливо выжидали, когда можно будет разрядить весь свой боевой потенциал. Остальные же, бойцы ближнего боя, заняли первые этажи. Зачем этих сюда притащили, вообще непонятно. Но пусть будут, я не против. Захваченные мной рыбаки резко остановились и стали переглядываться, ожидая, когда я покажусь в материальном состоянии. Они были уверены, что у меня появятся вопросы, зачем они остановились. и мне попросту придётся спросить их лично, вот только... Эва, вроде нашла. Это прямо около самого высокого здания здесь. Ты прилетишь или тебе показать? Сам прилечу, Эва, сам прилечу.